Глава 18 После Нового года события понеслись в скач. РККА быстро продвигалась вперед и вот уже вовсю освобождала Галицию. Оккупации приходил конец. Наш отряд в числе десяти подобных входил в соединение генерал-майора Федорова. В марте нам поступил приказ двигаться вперед к польской границе. Погода была снежная, потеплела резко, повсюду слякоть, Через реку, где было окно в линии фронта, на подконтрольную РККА территорию прошло несколько отрядов. Наши люди были страшно голодными и замерзшими. Все перепуталось, по мосткам шли бойцы, переносили грузы, падали в воду, но выбирались. А уже днем мы вышли на тракт и соединились с частями Красной Армии, точнее, с мотострелковым батальоном, который двигался на запад. Вояки, побитые войной, Закаленные бесконечными маршами, в изношенных шинелях и тулупах, несмотря на естественную на войне потрепанность, выглядели браво и молодцевато. На нас посматривали с любопытством и некоторой иронией. Оно и неудивительно. Перед ними были разношерстно одетые лесные люди, бородатые, продубленные холодами и солнцем, перевязанные пулеметными лентами, кто в папахе, кто в триухе, одно слово «партизаны». Ход колонны тут же затормозился. Сперва нас держали на прицелах бронемашины во избежании эксцессов. Но потом все расслабились. Пошли братания, обнимания, смех, подковырки, подколки. А я стоял в каком-то ступоре, глядя на это. Как-то смущенно и глуповато улыбался, и по щекам моим текли слезы. Понимал умом, что я заматерелый партизанский разведчик, повидавший такое, чего люди видеть не должны, прошедший не через одно персональное чистилище, и все равно не смог сдержать слез. Свои. Теперь вокруг будут только свои. Очнувшись, обратил внимание, что ни у одного меня глаза блестят от слез. Блестят они и у сурового начальника разведки, и у эмоционального замполита, который по привычке тут же зацепился языком с новыми людьми, и даже у всегда сдержанного — являвшегося для нас подобием невозмутимого олимпийского божества Логачева».